Глава третья. Летящие тапки и общая паника. <звы> Стася доела пирожное и пошла в комнату, чтобы выяснить, не будет ли добавки. Входя в дверь, она была контужена летящим тапком. «Во жизнь!» – удивилась Стася – Раньше тут только крокодилы летали, а теперь ещё и тапки. Тётя Матильда, что вы делаете? Ведьма стояла на коленях перед раскрытым шкафом и всё из него выбрасывала. В воздухе мелькали тапочки, босоножки, свитеры, юбки, жакеты. Долго летать они не желали и опускались на пол, образуя причудливые композиции. С носа крокодила свисал зацепившийся лифчик. Стася огляделась. Перевернутая тумбочка валялась на полу с вывихнутой дверцей. Из нее вывалились все журналы мод. Пузырьки и реторты ссыпались с подоконника, и над ними клубился синий дымок. Видимо, что-то пролилось. чучело неясيتي упало со шкафа и лежало в такой позе, как будто ему нужна была срочная операция по удалению аппендикса. Средневековый фолиант с рунами на обложке упал на банку с сушёными пауками и раскрылся на статье Подъём народного хозяйства СССР в 30-х годах. Сушёные пауки пришли в ужас от такого подъёма народного хозяйства, забыли, что они сушёные, и разбежались. Веревка, на которой висели пучки волшебных трав, оборвалась, травы рассыпались по крывпол хрустящим сеном. Стася вспомнила: у них в букваре была похожая картинка, называлась "Нагумне". Нагумне, как правило, крокодилы не висят, отметила Стася. Там висят эти коровы, если, конечно, коровы повесятся. Так что там насчёт пироженых, намекнула она. Растрёпанная Матильда измученно на неё взглянула. "Каких пироженых?" отсутствующим голосом спросила она, переворачивая коробку с пуговицами. Пуговицы разлетелись и на фоне сена смотрелись очень декоративно: красный кружочек, синий кружочек, жёлтый кружочек. "Да всё равно каких пироженых? Я человек скромный", сказала Стася. Но хозяйка не успела ответить. Во входную дверь постучали и вошла Стасина старшая сестра Саша. А Стаська не у вас? с порога спросила она и тут увидела разгром. Ой, Стася, это ты так набазарила, прямо Армагеддон или апокалипсис. Я всегда путаю, который из них конец света. Чуть, что сразу Стася обиделась невинная Стася. Не делала я никаких апокалимедонов. И Стася ушла с видом объевшегося ангела. Она уже поняла, что пирожных больше не дадут, а ситуация назревает драматическая. Так что лучше убраться по добру по здорову, а то тебе же и достанется. Потому что за свои 7 1/2 лет Стася чётко уяснила: в проблемах взрослых всегда оказываются виноваты дети, причём младшие. Конкретно Стася Она пошла во двор и села в песочнице, размышляя. У тёти Матильды в комнате получилось землетрясение или переезд? Тоже похоже, но переезд уже был, поэтому землетрясение такое не трясучее, такое тихое. А может, это второй приступ переезда? Называется рецидив. Что там Сашка говорил о пирамидон? «Раз пирамидон, значит, кто-то заболел, надо выпить горячее молоко с содой». Тут Стася запуталась и стала копать в песке ямку, чтобы поиграть в землетрясение и апирамидон. «Хотите, я вам помогу прибрать?» – предложила Саша. Матильда, не слушая ее, выпрямилась и машинально вытащила из волос пучок зверобоя. Пропал хрустальный шар от сглаза, не электрический, а запасной. Змеиная шкура, ребро вампира... Нет, ребро я вместо закладки в детектив положила. Тюбик фиолетовой помады... Нет, я его на той неделе потеряла. Ага, змеиная шкура здесь. Кактус откушен под корень. Это ерунда. Главное, пропала коро... Ах, что же делать? Это ж кража! Он пришел и забрал свое. О боже, деньги получены. Он меня убьет. Тут бормотавшая Матильда заметила Сашу. А ты чего здесь делаешь? Неожиданно зло зашипела она. Вы нюхиваешь? Да вы что? Удивилась Саша. Я предложила помочь, а вы... У вас что-то украли. Надо вызвать полицию. Какая полиция? Взвизгнула Матильда. Только полиции мне и не хватало. Саша подозрительно на неё посмотрела, и Матильда поспешила исправить положение. Э, понимаешь, Сашенька, я же ведьма, а это, ну, как бы сказать, не вполне законная профессия. Да, в Конституции о ведьмах вряд ли сказано, согласилась Саша, успокаиваясь. Она чуть было не заподозрила соседку в каких-то незаконных действиях, раз та так боится полиции. Полиция может придраться, лучше Чи все опять начали бить. Матильда вздрогнула и упала в кресло. Это часы, успокаивающе сказала Саша, обмахивая соседку пучком сушёной валеянки. Это не выстрел и не взрыв. Лучше бы взрыв, простонала Матильда и вскочила. Мы не же пора бежать на встречу. Что ты мне в нос какой-то веник тычешь? О, боже, встреча через полчаса. Он меня убьёт. Если убьёт, может лучше с ним не встречаться, резонно рассудила Саша. Слушай, детка, побудь тут до моего прихода, попросила Матильда. Раз была кража, значит, замок ненадёжен. Я скоро вернусь. Саша терпеть не могла, когда её называли деткой, и вообще ей не нравился тон, в котором сегодня беседовала с ней новая соседка. Но остаться из любопытства согласилась. Она даже не подумала, что это может быть опасно. А Матильда подумала. Ну ей было всё равно.